милова пять россия семнадцато августа две тысячи одиннадцатого года юго западный участок центральной сибирской оккупационной зоны двести километров на юго восток от предместий города кемерова точка постоянного базирования партизанского отряда ноль три двенадцать по местному времени партизан антон варламов стратегический замысел сны и воспоминания Жар держался уже третьи сутки, но слабость под действием импортных антибиотиков и заживляющих присыпаок почти прошла. Тематураа перешла в ту надоедливую часть симптомов ранения, который уже после возвращения к нормальной жизни нет нет да напомнит о нем то легкие озноб то выступивший на лбу испаренной. Прием стимуляторов имеет свою цену, и мне очень повезло дойти до базы, не потеряв сознание. Но все равно пришел последним. Семенович немного заплутал, однако к исходу суток того же дня, когда мы пострелялись с амерами, даже он нашел бывшую медвежью берлогу быстрее. Я же свалился от усталости и кровопотерей. и последующие два дня помню лишь урывками мишка кормивший с ложки густым бульоном отрывое ухоньье канонадой и неистовый ревчет то воздушного там снаружи ничем не освещаемой темноты пещеры как мне потом доложил михсь амеры поступили ровно так как я предсказывал и сравняли Место засады и лагерь туристов с землей. Видимо, решив не рисковать, пиндосы никого не отправили на помощь своим пропавшим людям. Как нецинично это выглядит. Однако, я понял их логику. Окупанты рассудили верно, решив не умножать возможных потерь. Судя по тому, что кипеж продолжался и по сей день, пиндосы не достигли своих целей полностью. и сейчас отрабатывали второстепенные объекты где то на западе в нашу сторону никто не сунулся после того как тут появился и долго бровил воздух странный летательный аппарат похожий на легкий планер мишка сам догадался погасить печь и свести всех по разным отсекам теперь на тепловизоре да на трехметровой глубине нашиши тепловые сигналы особо выделяться не будут, но видимо на разведчике стояла аппаратура которая засекала только наземные объекты, потому что после того как планер улетел в наш квадрат не прислали ни о допешего патруля на бункера не упала ни единого снаряда или мины однако я всего этого уже не помню бредовые видения до сих пор и нога легкими тенями скользят на периферии сознания и приятными их называть нельзя одно из них было таким ярким что отрывки из него постоянно стояли перед мысленным взором стоило лишь закрыть глаза под ногами оказалась тропинка ведущая вдоль нескошенного луга каждый шаг Да с огромным трудом воздух такой плотный, что напоминает разогретую до кисельной плотности мутную воду. Очертания предметов расплываются стоит только лишь подольше остановить на них взгляд. Вода очень мучат жажда. я иду вдоль по деревенской улице стучать в каждую калитку, но никто не отворяет. а зайти во двор мешает неодолимая преграда я ее чувствую, но описать что за препоа решительно не могу люди есть кто живой звук собственного голоса словно тонет в кисельно мутном мареве и создается ощущение что никто кроме меня самого призыва не слышит. С трудом переставляя ноги, дохожу до крайнего дома, чьи ставни выкрашены в веселый васильковый цвет. Вообще, это даже необычная ходьба. Я словно плыву над землей и не помню, чтобы ноги касались твердой поверхности хотя бы раз. На окнах колышутся занавески, слышится заливистый и глуховато древесжащий собачий лай. Затем резко перешедший в тревожный тоскливый бой несмотря на пышущий отовю душар от этого звука пробирает озноб но жажда берет свое я протягиваю руку чтобы постучать в калитку может быть хозяин даст напиться воды ты кто дядя детский голос раздается за спиной звучит он необычно четко даже звенит я вззддрагииваю пытаясь резко вернуться движение получатся очень медленные но визуально тело словно бы мгновенно вывернулась в противоположную сторону и я оказался лицом к говорящему ребенку это шестилетняя худенькая девочка в светло голубом сарафанчике запяттанном красной глиной светло каштановые ьющиеся волосы заплетены в две косички в которые вплетены розовые ленточки босые измазанные в травяном соке и глиноземе ноги с кое где ободранными коленками если бы ни еще одна странная деталь вполне обычный ребенок и все настораживали глаза огромные и пронзительно синевы внимательно вглядываются в меня пронзая словно прожекторными лучами до самого затылка я горло сдавливать спазм становится трудно дышать, но слова все же каким то образом произносятся я заблудился девочка вроде был уже у вас в деревне потом ушел а вот видно снова вернулся воды бы попить а медленно переведя взгляд мне за спину незнакомка согласно наклонят голову и протягивает руку узкая ладошка с обломанными ногтями на которых сохранились облупившиеся фрагаменты дешевого розового лака вкладывая свою маленькую ладонь в мою окрубевшую от постоянного рытья земли руку она тянет за собой идем там есть колодец идем со мной солдат говорят что во сне мы не можем ничего чувствовать и тем более удивляться но теперь я чувствовал страх и что самое странное меня вдруг посетило чувство жгучего стыда жажда все еще туманило сознание стены избы и невысокие заборчики плыли перед глазами сливаясь в фплошное серое пятно, но стыд перебил все чувства заглушил остальные ощущения я утопал и задыхался в его обжигающих эмонациях вдруг все замерло и мы с девочкой очутились на краю ямы там рядами лежали люди сотни тысяч глаз смотрели с дна огромной братской магию прямо на меня ров тянулся так далеко насколько хватало глаз оттуда резко пахнуло холодом лицо и руки стянуло поразительным по силе морозам сравнимым по напору с предшествовавшей с жарой я хотел было моргнуть но Ви словно приёрзли и не слушались кто то будто хотел чтобы я смотрел именно в зияющую пропасть бездонной ямы тела в ней лежали тесно, будто рывы сбившиеся в плотный косяк и серо черная масса их колыхалась дыша как единый организм они ждут солдат. Голос девочки, такой тихий и ласковый, вдруг стал резким и металлически неприятным. — Они ждут, солдат! Он эхом отражался от стен рва, и тела покойников начали шевелиться быстрее, чем раньше. Люди словно перешептывались между собой и кивали друг к другу, показывая на меня пальцами и культями оторванных рук. ще под мертвых сливался в монотонное гудение от которого раскалывалась голова страх и дурнота а более всего жгучий стыд заставляли меня вырвать руку и бежать от края могилы как можно дальше зажав уши и зажмурив плотно глаза пришло ощущение что целый мир смотрит прямо в душу обнажилась каждая мелочь моего личного бытия ничтожного в сравнении с обрушившейся на мой относительно комфортный мирок бедой это сводило с ума не в силах высвободить руку из цепких пальцев странного ребенка я упал на колени возле края братской могилы и попытался кричать я давно уже не солдат чего вы хотите от меня Чего вам надо? Я никому ничего не должен, слышите? Или недостаточно уже тех войн, где я был? Что я получил за свою войну, вы знаете? Каждый второй из вас отворачивался, когда я с простреленной ногой, опираясь на костыль, горчился от воли в транспорте. Плевал вслед с проклятиями и бранью в очереди за бесплатными лекарствами. Я был так неудобен для всех вас, пока каждого не коснулась без носа я. Разве у меня нет носа, солдат? Девочка уже не казалась такой маленькой. Рука ее до этого горячая вдруг стала обжигать. Жар потек по моим жилам вместо крови. Мозг закипел, готовый взорваться. смерть в первый раз показалась мне не было холода леденящего душу как пишут в пошлых романах детская фигура пылала белым пламенем словно состояла из расплавленного серебра жарко не вижу мне идти к ним в могилу не там нет места для таких как ты солдаты умирают не здесь этот дом для других жильцов но ты задолжал им солдат я пришла чтобы напомнить о твоих обязательствах о долге должен внезапный источник жгучего стыда определился защитить людей в могиле я не сумел они тут по моей вине ты права действительно должен как только я произнес последнее слово дашееся почему то с невероятной легкостью края могилы затворились и гудящий хор голосов затих звенящая тишина и потоки свежего воздуха обрушились на меня. Хватка смерти ослабла, и я рухнул на траву ничком. «Вставай, солдат! Ты еще жив! И дел среди живых на твой век хватит! Вставай же!» Словно неведомая сила оторвала меня от земли и, приподняв, швырнула к ногам смерти, принявшей облик деревенской девочки из отравленного американцами села. как это и бывает во сне самого удара я не почувствовал только на миг очертания предметов смазались и потеряли форму в образовавшемся вакууме потерялись все цвета исчезли звуки словно кто то засунул меня в огромный стеклянный бак и плотно закрутил крышку исчезли все ощущения горло сдавил жесточайший спазм стало нечем дышать откуда то пришла мысль что наверное это и есть трындец неожиданно серая пелялена расступилась звуки и ощущения ворвались в сознание разом вновь сбив с толку губ коснулся холодный мокрый край глиня на термической кружке скосив глаза вниз я различил что она бирюзова синего цвета кружка была полна й прозрачной воды источавшие одуряющую свежесть и прохладу приникнув губами забыв про пережитый ужас жадный долго пью пока посуду не отняли у меня как сильно я не цеплялся пальцами за прохладные скользкие бока девочка спрятала сосуд словно бы исчезувшие между ее перепачканных рыжей галиной ладоши чуть заметно шевельнув пальцами с поломанными ногтями она торжественно улыбалась в глазах ангела плескалось расплавленное серебро ты испил чашу долго иди и отомсти за нас голос смерти замер на высокой почти гремящей ноте И в нем слились тысячи и миллионы голосов уши заложила я осознал что сам кричу но в общем реве хора мертвецов мой голос был совершенно не слышен все звуки слились в один мощный зов и что то стеклянное будто не выдержав нагрузки лопну с громким дребезжащим звоном мощным толчком звуковой волны Меня словно вывело прочь и сновидения.